Второй акт с выхода гостей до конца, — прокричала женщина, распахивая двери. Вот тена. Оказывается, все они пришли на репетицию, а никто из них ни словом не обмолвился, ни о ролях, ни о каких-то там творческих соображениях, вроде тех и не существовало.